Почти сейчас же влево от трубы поднялся стол пара над крышей длинного здания. Прозовел, перемешался с черным дымом. Еще левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз по всему фасаду пробежал огненный зигзаг и еще Хлынов закричал, как заяц. Здание осело, рухнуло.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 Это первое, что увидели глаза. Сейчас же из-под земли сквозь щели вырывались бешеные языки пламени. И сейчас же из пламени взвился ослепительный, никогда никем не виданный яркости, столб огня и раскаленного газа. Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространства заполнились зелено-розовым светом.